Лошади английского короля. Рассказ. Часть первая. Комсомольцы-ударники, работавшие в колхозе, жили на площади против церкви в бывшем трактире. Трактир был двухэтажный, с кирпичным низом и деревянным верхом, с фонарем на углу, с канавязями. Бывало в зимние вьюги, Забеленные снегом мужики сворачивали с большака на огоньки трактира, привязывали лошадей у канавязи и шли в своих армиках греться чаем и водкой, в то время как собаки, забравшиеся в сани, свернувшись клубочком на подстилке, спали, запорашиваемые мелким сухим снегом метели. На первый взгляд в деревне не было никакого колхоза. Стояли обыкновенные избы. Одни из нового леса, недавно построенные, другие с поросшими мхом крышами и кое-где прорастающей крапивой. Лежали перед сенцами кучи хвороста, брошенные на обрубке выщербленный топор и стояли покрытые рядном водовозки с раскалившимися на жаре обручами. Но уже за деревней, на месте бывшего помещичьего гумна, обсаженного по канаве липами, виднелись сваленные бревны, кирпич и бочки цемента для стройки первой общей колхозной Риги. А за Ригой, где шла большая дорога, начинались поля. Направо от дороги шли широким холстом без меж зеленеющие колхозные озимые, налево изрезанные на узкие полоски поле единоличников, неровные и шершавые, как голова, Остриженные неумелыми руками и тупыми ножницами На одном загоне высокая и густая рожь Рядом с ним низенькая и тощая с плешинами и вымочками Колхозные поля с двух сторон огибали единоличные Как будто наступали и оттесняли их, грозя им гибелью Года два назад колхоза, который прилепился на краю поля, никто не боялся Работали там плохо Бывали постоянные споры и склоки из-за того, кому ехать пахать, кому гнать скотину. Легкую работу получали родственники заведующего. Урожай стоял неубранным в поле чуть не до снега. Но уже в прошлом году изменились порядки. Приехали из города ударники. Работа в колхозе стала сдельной. Каждый отвечал за свою часть. Особенно отличившихся снимали и посылали их портреты в газеты. Потом прислали машины, и колхозный клин стал постепенно расти. Те, кто кричали против колхоза, стали потихоньку перебегать туда, и поле единоличников все больше и больше оттеснялось к большому оврагу и суживалось. Насмешки сменились ненавистью, ненависть – растерянностью. Новая сила жестко и упорно шла вперед, захватывая все новые и новые позиции. «Не тем-то к этим», — говорили особенно упорные мужички. «На карточке поймали дураков, лесным им, что сняли. Они уж на все за это готовы». Но потом перестали и говорить, а просто молча, растерянно затаились и не знали, что делать, чтобы не прогадать, записываться или не записываться. Если записываться то нельзя ли сохранить все свое имущество отдельно от колхоза, а иные говорили, все равно наша жизнь пропала. Теперь делай с нами, что хочешь.